Глава двадцать третья. Я проснулся в семь и немедленно позвонил Кумали с мобильного, но у нее тут же включился автоответчик. Я оставил сообщение, чтобы она срочно мне перезвонила и продолжал набирать ее номер снова и снова, но даже через двадцать минут не смог связаться с ней. Спустившись к конторке портье, я еще раз получил возможность насладиться своеобразием английского языка управляющего когда узнавал у него адрес фирмы Гулы Сыновья, пристань для яхт и корабельные плотники. Я ввел полученную информацию в навигатор Фиата и уже через семь минут был в старом порту, перед домом, который Кумали белила на фотографии. По виду это был типичный дом рыбака, двухэтажный, с керамическими цветочными горшками в окнах. Странно, но его облик вызывал чувство радости и уюта, которых в женщине копий не было и в помине. Пройдя по дорожке, я позвонил в дверной колокольчик. Ответа не последовало. Я пересек крошечную лужайку и направился по узкому проезду, идущему вдоль высокой стены здания, где размещалась фирма «Гул». Заглянул в гараж. Там стояла итальянская машина, полное дерьмо, по выражению секретарши. Она была черного цвета с поднятым складным верхом. Никаких следов жизни не наблюдалось и здесь. Подойдя к задней части дома, я прислушался, ни звука, ни малейшего движения, если не считать полосатой кошки, которая сидела на кухне на подоконнике и лапкой чесала ухо. Вернувшись в машину и взглянув на часы, я отъехал, высматривая какой-нибудь садик за углом. Наверняка кумали где-то рядом. Через десять минут я увидел маленький клочок травы и нескольких детишек на качелях. Рядом слонялись их матери, среди которых я к своему величайшему облегчению увидел Лейлу Кумали. Припарковавшись, я вылез из машины. Женщина стояла спиной ко мне, раскачивая сына. Я был уже в нескольких ярдах от нее, когда одна из матерей окликнула ее по-турецки, указав на меня. Кумали оглянулась. В первый момент в ее взгляде было столько ярости от моего неожиданного вторжения, что такая реакция показалась мне неоправданной. Но было и что-то еще, какая-то скрытность в ее манере держаться, в том, как поспешно сняла она сына с качелей. В это мгновение я почувствовал, что невольно прикоснулся к чужой тайне. Женщина пристально смотрела на меня, а мальчик выглядывал из-за ее юбки. Я улыбнулся ему и сказал, «Это, наверное, ваш сын?» К счастью, выражение моего лица не изменилось, когда ребенок, как видно, почувствовав себя более уверенно, Вышел из-за спины матери, и я увидел, что он страдает синдромом Дауна. Он улыбался, и его лицо было по-детски невинным и не менее красивым, чем у многих детей, которых я знал. Малыш сказал мне что-то по-турецки «Наверное, доброе утро». И вместо того, чтобы общаться с ребенком на языке, которого он не понимал, я почему-то отвесил сыну Лейлы поклон. Похоже, мальчику показалось, что это самое забавное, с чем он сталкивался в своей жизни. и малыш поклонился мне в ответ. Матери и все остальные дети, с интересом наблюдавшие за этой сценой, дружно рассмеялись, и вдохновленный этим сын Кумали еще несколько раз поклонился сумасшедшему американцу. Единственным человеком, кто не нашел во всем этом ничего смешного, была его мать. Как вы меня разыскали? В моей записке ясно говорится, что я не желаю обсуждать. Я здесь не для того, чтобы спорить. Прервал я женщину копа. «Мне бы хотелось, чтобы вы посетили французский дом вместе со мной». Это предложение несколько обуздало ее гнев. «Зачем?» «Похоже, додж был убит, и, возможно, нам удастся доказать это». «Убит? И как же, по-вашему, злодей проник на территорию поместья? Не знаю!» «Первый шаг — установить, что в доме действительно был кто-то еще». «Думаю, нам удастся сделать это». Она подумала мгновение и покачала головой. «Нет, все доказательства явно свидетельствуют... Забудьте вы про доказательства! Доказательства — это всего лишь некий перечень фактов, которыми вы располагаете. А как быть с тем, что вам не удалось обнаружить? Как вы это назовете несущественным?» Сказанное было цитата из моей книги, и я отругал себя за то, что вновь выхожу за рамки легенды. но тут же вспомнил, что эта книга была выбрана для моего чтения в самолете и снял с себя этот грех. Однако женщину убедить пока не удалось. Нам необходимо взяться за это прямо сейчас, прежде чем дело будет закрыто. Нет, мои начальники уже покончили с ним. Я изо всех сил старался сохранить самообладание. Если окажется, что я прав, а полиция успеет избавиться от трупа, и вернуть паспорта всем причастным к этому делу, вашему начальству предъявят большие претензии, причем на самом высоком правительственном уровне». Хумали колебалась. Другие матери попрощались с ней и с ее продолжавшим отвешивать поклоны сыном. Пора было вести детей в школу. «Сейчас я никак не могу ехать», — сказала Лейла. «Надо оставить ребенка у няни. На это потребуется время, моя машина сломана». «Я вас подвезу», — сказал я, показав на фиат. Видимо, мое предложение ей не понравилось, но и возразить было нечего, поэтому она кивнула в знак согласия. Малыш, наоборот, решил, что это здорово, и взял меня за руку. Я повел их к машине. Кумали открыла заднюю дверцу, пустила сына и устроилась рядом с ним. Не очень похвально для женщины-мусульманки садиться в машину к человеку, которого она едва знает. Ехать рядом с водителем было бы для нее и вовсе немыслимо. Пока она давала мне указания относительно дороги, я бросил через плечо. «Вам следует позвонить в офис и сказать, что, поскольку возникли новые обстоятельства, необходимо задержать отправку дела в Анкару». Кумали ничего не ответила, я заглянул в зеркало заднего вида, и увидел, что она взирает на меня с ледяным выражением лица. Оно не изменилось с тех пор, как женщина услышала мое предложение. Но тут уж я ничего не мог поделать. Через мгновение она все-таки вытащила мобильник и стала что-то говорить по-турецки. Закончив разговор, женщина сказала, что оставила сообщение шефу и попросила нескольких своих коллег подъехать на южную оконечность мыса для встречи с нами. «Вызывает подкрепление», — решил я, но никак это не прокомментировал. Мальчик начал что-то оживленно лопотать по-турецки. Взглянув в зеркало, я увидел, что Кумали внимательно его слушает. Было очевидно, женщине хотелось, чтобы мальчик понял, как важно для нее все, что он говорит. Чем больше я наблюдал за ними, тем лучше понимал, какое безграничное терпение проявляла мать в общении с ним. «Мой сын хочет сообщить вам, что в четверг мы идем в цирк», — переводила она. Представление начнется с большого парада, потом ожидаются акробаты, львы, клоуны. «И заклинатели змей», — добавил я. «Я видел их, когда ехал сюда. Скажите ему, что это будет выглядеть грандиозно». Кумали перевела. Ребенок рассмеялся и начал о чем-то спорить с матерью. Она объяснила. «Сын спросил, не хотите ли вы пойти с нами». но я сказала, что у вас важная встреча в этот день, и вы будете заняты. Я поймал ее взгляд в зеркале. — Да черт с ней, с этой встречей! Я с удовольствием составлю вам компанию. Лейла заговорила с ним по-турецки, затем велела повернуть налево и остановиться через двадцать ярдов. Мы подъехали к скромному домику с садовыми гномами вдоль главной дорожки, детской горкой и маленьким квадратиком травы. Напротив находился склад концерна Coca-Cola. Моторы двух больших грузовиков ревели так громко, что я не смог как следует попрощаться с мальчуганом. Мать вывела его из машины, и они пошли через ворота к дому. Дверь открыла женщина лет тридцати, темноволосая и очень полная. Она поцеловала мальчика в голову. Пока мать разговаривала с няней, я размышлял о странном поведении детектива Кумали в парке. Само собой напрашивалось объяснение. что причина этому был синдром Дауна, которым страдал мальчик, и что мать инстинктивно пыталась оградить его от общения с посторонними. Но дело, наверное, было не только в этом. Ведь Кумали и ее сын вполне комфортно ощущали себя на детской площадке. Нет, я чувствовал, здесь было что-то совсем другое. Но в чем разгадка, не имел ни малейшего представления. Мать с ребенком гуляют в парке. И что же в этом такого? Когда Кумали возвращалась к машине, ее сын, стоя в дверном проеме, поднял руку, прощаясь со мной. Хотя я и сидел за рулем, но сумел все же достаточно ловко поклониться. Лицо ребенка просияло. Он отвесил мне два поклона в ответ. Кумали села на заднее сиденье, и я еще мгновение наблюдал за ее сыном. Это был замечательный малыш — Но, как ни горько в этом признаться, я был не в силах чем-то ему помочь. Включив сцепление, я направился в сторону французского дома.